Глава пятая. Сколько формул победы нужно вашему ребенку? Анализируя жизнь моих отцов, богатого и бедного, я осознал, что один из них добился большего успеха, чем другой, просто потому что у него было больше формул победы. Недавно мне позвонила одна знакомая и попросила совета. Адриана много лет работала в крупной корпорации, пока в начале девяностых ее не сократили. Не утратившее присутствие духа и всегда стремившаяся начать собственный бизнес, Адриана на свои сбережения и полученное от старой компании выходное пособие купила франшизу, то есть льготную лицензию туристического агентства. Почти сразу после того, как она взялась за дело, авиалинии начали обрезать комиссионные, которые они выплачивали турагентством за проданные билеты. Совершенно неожиданно для Адрианы, вместо того, чтобы платить ей комиссионные в размере 800 долларов за билет, авиалинии стали платить менее 100, а некоторые даже по 50 долларов. Теперь она вынуждена закрыть свое агентство, но на этот раз у нее уже не останется сбережений и от собственной компании она не сможет получить выходное пособие. Свою франшизу она выставила на продажу, но ее стоимость резко упала в результате уменьшения доходов от авиалиний. Я уверен, что одна из причин, почему Адриане приходится бороться за выживание на закате карьеры, Заключается в отсутствии у нее необходимого набора формул победы, которого хватило бы на всю жизнь. Адриана не единственная из моих знакомых, кому приходится бороться за свое существование по этой причине. Многие люди хорошо успевали в школе, но закончили ее, не имея достаточно формул победы для достижения успеха в жизни. Я это говорю для родителей желающих снабдить своих детей таким количеством формул победы, которые обеспечат им выигрыш в игре жизни. Есть три главные формулы победы, которые понадобятся каждому ребенку для достижения профессионального и финансового успеха во взрослой жизни. Первая формула победы в учебе. Вторая Формула профессиональной победы. Третья. Формула финансовой победы. Моя знакомая Адриана хорошо успевала в школе, потому что ей там нравилось, и учеба давалась легко. Она быстро освоила чтение, письмо, арифметику. Без особых усилий, закончив колледж, Адриана получила диплом бакалавра искусств. Успехи в учебе и любовь к школе. Стали для нее положительным опытом. Принимая во внимание этот положительный опыт, я посоветовал Адриане продать агентство и вернуться к учебе, чтобы освоить новую формулу профессиональной победы. И вот в возрасте 53 лет она пошла на курсы, чтобы набрать достаточное количество зачетных часов для поступления в юридическую школу. Пример Адрианы наглядно иллюстрирует мнение моего папы относительно существования у разных людей различных формул победы в учебе. Если Адриане ее формула продолжает помогать учиться, то мне она вряд ли пригодится. Я не любил школу и сомневаюсь, что когда-нибудь смогу переступить порог учебной аудитории в качестве студента. Годы жизни от рождения до примерно 15 лет очень важны. Это время разработки детьми собственных формул победы в учебе. Если ребенку нравится в школе, учеба дается ему легко, он получает хорошие отметки, то у него формула победы в учебе вырабатывается сама собой. Но если дети не обладают вербально-лингвистическим талантом, то есть способностью много читать, быстро писать или по какой-нибудь другой причине испытывают трудности с освоением чтения письма и арифметики, то школьные годы грозят оказаться для них тяжким испытанием. Если ребенку нравится в школе, учеба дается ему легко, и он получает хорошие отметки, то у него формула победы в учебе вырабатывается сама собой. Но если дети по какой-нибудь причине испытывают трудности с освоением чтения, письма и арифметики, то школьные годы грозят оказаться для них тяжким испытанием. Если детям трудно дается учеба в школе уже в таком раннем возрасте или их заставляют поверить в то, что они не так умны, как их сверстники, то у них может развиться заниженная самооценка и, как следствие, общая неприязнь к школе. Дети привыкают считать себя тупицами и чувствуют, что им не выжить в атмосфере системы образования. Вместо желанных аппетитов «одаренный», «блестящий» или «талантливый» им начинают приклеивать ярлыки, призванные объяснить их мнимую ущербность, такие как «о» умственно отсталый или заторможенный. Как каждый взрослый человек я бы не потерпел, если бы меня назвали тупым или попытались принизить мое достоинство. А как, по-вашему, реагирует на такие обидные ярлыки двенадцатилетний ребенок? Какие травмы моральные, эмоциональные и физические наносят ему подобное отношение? Академические системы отметок являются еще одной причиной, по которой в детей развивается неуверенность в своих силах. Система определения рейтинга учащихся по колоколообразной кривой предполагает, что в группе из десяти детей двое окажутся в верхней части кривой, еще двое в нижней, остальные шестеро посередине. По результатам стандартных тестов на одаренность я обычно попадал в два верхних процента потенциально сильных учеников, но по отметкам приближался к 2% самых слабых. О методике определения рейтинга учащихся по колоколообразной кривой мой папа-преподаватель часто отзывался так. Школьная система направлена не столько на обучение, сколько на исключение. Его задача как отца состояла в том, чтобы обеспечить мою нравственную, эмоциональную безопасность и предотвратить мое исключение из системы. Автором самой прогрессивной на сегодняшний день и во многом спорной методики обучения является Рудольф Штейнер, чей подход к системе образования применяется в вальдорфских школах, где существует одна из наиболее быстро развивающихся школьных систем в мире штейнер часто писал и говорил о том что он называет рубежом девятилетнего возраста суть его открытия в том что примерно в девять лет дети перестают отождествлять себя с родителями и приступают к поискам собственной индивидуальности штейнер пришел к заключению что в этот период ребенок часто чувствует себя одиноким и оторванным от общества Ребенок начинает искать свое «я» и уже не воспринимает себя как часть семейного «мы». В этот период ему необходимо прививать практические навыки выживания. Поэтому в системе вальдорфских школ детей этого возраста учат разводить сады, строить шалаши, печь хлеб и заниматься другими полезными вещами. Получаемые навыки не связаны с будущими профессиями скорее они призваны развить в каждом ребенке уверенность в том что он способен выжить без посторонней помощи в процессе поиска собственной индивидуальности детям необходимо убедиться в том что они сумеют выжить если в этот период им не удается развить в себе чувство личной безопасности последствия могут роковым образом сказаться в дальнейшем на выборе жизненного пути естественно каждый ребенок по-разному реагирует и ведет себя во время кризиса личности, и потому чуткое и заботливое отношение родителей приобретает в этот момент жизненно важное значение. Учитель, у которого 30 человек в классе, просто не в силах уделить достаточно внимания каждому ребенку на этом этапе жизни. Мой умный папа не был знаком с трудами Рудольфа Штейнера но хорошо знал об этом поворотном периоде в жизни детей. Когда он заметил, что я плохо успеваю в школе, а также мою реакцию на сообщение о том, что мой друг Энди Муравей талантлив, а я нет, он начал пристальнее присматриваться ко мне и исподволь направлять мое развитие. Вот почему он посоветовал мне больше заниматься спортом. Он понимал, что Энди учится, когда читает а я учусь, когда что-то делаю. Он хотел, чтобы я почувствовал способность самостоятельно выжить в условиях академической школьной атмосферы. Он хотел, чтобы я нашел способ поддержать в себе уверенность в своих силах, хотя бы даже с помощью спорта, а не успехов в изучении академических предметов. Как раз в эту пору моей жизни наша семья испытывала серьезные финансовые проблемы. Подозреваю, что мой умный папа осознавал, насколько повлияла на меня его неспособность заработать достаточно денег. Он знал, что, приходя домой, я часто заставал маму, плачущей над неоплаченными счетами. Думаю, он понимал, что я, скорее всего, начну искать для себя отличную от него индивидуальность. Так оно и вышло. В девять лет я начал брать уроки у моего богатого папы. Оглядываясь назад, понимаю, я искал собственные ответы на то, как помочь семье в тот экономически трудный период. Мне определенно была необходима непохожая на мамину и папину индивидуальность. Теперь об Адриане. При позитивном школьном опыте Адрианы единственным выходом для нее было... Возвращение в учебную аудиторию для обучения новой профессии. У меня другая формула учебы. Я ее усвоил в возрасте 9 лет, и она предполагает наличие наставника и обучение на практике. Я и сегодня продолжаю искать и учиться на опыте наставников, которые уже совершили то, чем я еще только собираюсь заняться, или слушать аудиокассеты с записями их рассказов о том, чего они сумели добиться. Обращаться к книгам мне тоже приходится, но только как к последнему средству. Вместо того, чтобы вернуться в школу бизнеса и изучать там науку предпринимательства, я создаю собственные предприятия, потому что практическое обучение для меня полезнее, чем сидение в аудитории. Я предпочитаю найти наставника, совершить поступок, наделать ошибок и только потом искать книги и кассеты, которые объяснят мне, что я сделал неправильно, и чему могу научиться на своих ошибках. Например, когда наметился провал в маркетинговой компании одного из моих предприятий, я переключился в режим скрупулезного изучения причин провала и поиска новых решений. Сегодня я уже довольно успешно могу заниматься маркетингом, но я никогда не добился бы таких результатов, просто сидя в аудитории, читая книги и слушая преподавателей, которые могли владеть или не владеть собственными предприятиями такого рода. Каждый ребенок создает свою собственную, уникальную формулу победы в учебе. Работа родителей заключается в том, чтобы следить за ребенком и поддерживать его в выборе формулы, которая ему лучше всего подходит. Если ребенок плохо успевает в школе, работайте внимательно, старайтесь. Не подавляйте его инициативу и поддерживайте его в поисках способов обучения, обеспечивающих наилучшие результаты. Если ваши дети хорошо успевают, и им нравится школа ваше счастья, дайте им возможность отличиться и получить удовольствие от учебы. Если же детям не нравится в школе, дайте им понять, что они все равно талантливы. Воодушевите их на поиск собственных путей и способов обучения в системе, где признается только один тип таланта. Если у них это получится, то они приобретут великолепные навыки выживания в школьной системе, имеющие неоценимые значения для жизни в реальном мире, где для выживания необходимо одновременно обладать большим количеством талантов. Именно к этому старался подтолкнуть меня мой отец. Он советовал мне найти собственные приемы и способы обучения, Несмотря на то, что я ненавидел изучаемые предметы, в результате я получил превосходную подготовку к вступлению в реальную жизнь. Теперь о том, как стать профессиональным студентом. Мне доводилось замечать, как многие люди добиваются успехов в учебе только потому, что боятся не суметь выжить. Дети осознают, что хорошие отметки для них — самый надежный способ выживания поэтому у них развивается навык выживания, известный как получение хороших отметок. Хотя это помогает им в молодости, впоследствии у них возникают проблемы, связанные с необходимостью покинуть стены учебного заведения и положиться на другие навыки выживания, навыки, необходимые в реальном мире. Мне кажется, что дети, привыкшие выживать с помощью хорошей успеваемости, легко превращаются в вечных студентов. А некоторые из них навсегда остаются в системе. Самые удачливые становятся докторами философии, занимают высокие посты и таким образом обретают чувство уверенности. Мой умный папа стремился именно к такой карьере, пока болезни членов семьи не вынудили его уйти и начать жизнь в реальном мире. Он говорил, легче всего остаться в стенах образовательной системы, если ты хочешь укрыться за ними от реального мира. Несколько слов о разрушении самооценки. Я уже говорил, что долги и отсутствие ощущения финансовой безопасности могут подорвать финансовую самооценку человека. Другими словами, если вы испытали слишком много финансовых неудач, или чувствуете себя загнанным в угол необходимостью найти работу и обрести уверенность в своей платежеспособности, ваша финансовая самооценка может сильно поколебаться. То же самое может произойти с детьми в академическом плане, если их убедить в том, что они не так умны, как кто-то другой. Если бы не поддержка отца, я бросил бы школу, не доучившись потому что... Никому не нравится, когда его выставляют глупцом. Я знал, что я не глуп, но мне скучно и неинтересно изучать предлагаемые предметы. Тем не менее, плохие отметки в школе все равно начали разъедать мою академическую самооценку. Лишь мой умный папа смог защитить меня в ту пору тяжких испытаний. Даже когда я получал плохие отметки или проваливался на экзаменах, Он продолжал уверять меня в том, что я не глупее других, только нужно найти собственные способы обучения, чтобы выжить в условиях школы. Если бы не его любовь и академическая мудрость, я непременно вылетел бы из школы, испытывая чувство обиды, озлобленности и ущербности по сравнению с теми, кто успевал хорошо. Другими словами, если бы не мой умный отец, я покинул бы школу, выучив только. Формулу неудачника. Независимо от того, успевают ваши дети в школе или нет, будьте внимательны к ним. Поощряйте их поиски собственной формулы учебы, потому что только после окончания школы и вступления в реальную жизнь начнется их настоящее образование. Сейчас развиваются частные школы и домашнее обучение. Долгие годы обучения на дому считалось сумасбродной затеей. Но сегодня все больше родителей забирают детей из школ и обучают их на дому. По некоторым сведениям, количество обучающихся на дому возрастает каждый год на 15%. Многие говорят, что дома дети не могут получить хорошее образование. Тем не менее, национальные олимпиады по орфографии и географии часто выигрывают дети, обучающиеся на дому. Их охотно принимают в престижные учебные заведения, такие как Гарвард, Принстон и военные академии. Стремительными темпами растет количество привилегированных вальдорфских и монтесори школ. Иными словами, родители больше не желают доверять государству ответственность за обучение своих детей. Много лет назад мой папа-учитель пытался изменить систему. Он сознавал, что у разных детей разные таланты. Кроме того, он знал, что система, которая стрижет всех под одну гребенку, хороша лишь примерно для 30% детей и ужасно для остальных. Он часто говорил, наша система хуже динозавра. Динозавры в конце концов вымерли, но школьная система не умрет никогда. Вот почему она хуже динозавра. Наша система образования больше похожа на аллигатора, рептилию, которая выжила даже после того, как вымерли динозавры. К этому он добавлял, причина неизменности системы в том, что она не была создана, чтобы изменяться. Это система, которая была создана, чтобы выжить. Большинство знает, что учителя делают все, что в их силах, чтобы дать детям знания. Проблема в том, что учителя работают в рамках системы, не поддающейся изменениям. Эта система создана, чтобы выжить. Она накачивает детей успокоительным для замедления их развития, вместо того, чтобы измениться самой и ускорить процесс обучения. После того, как наиболее активных детей приохотили к лекарствам, им говорят «не принимайте их». На мой взгляд, это замкнутый круг. Это единственный из всех известных мне видов бизнеса, в котором, не умея дать потребителям то, что им нужно, и их же обвиняют в своих провалах. Вместо того, чтобы признать свою несостоятельность как система, они говорят, ваш ребенок не способен учиться. А должны бы сказать, мы как система не способны учить. Как я уже сказал, это единственный бизнес, котором потребители обвиняют в собственных провалах. Много лет назад мой родной папа осознал, что чудовищные пороки кроются в самой системе. Его встревожило сделанное им открытие, свидетельствовавшее, что образовательная система, применяемая в большинстве англоговорящих стран, зародилась несколько веков назад в Пруссии. Он потерял душевное равновесие, когда осознал, что сам является частью системы, созданный не для обучения детей, а для подготовки хороших солдат и служащих. Однажды он сказал мне, причина того, что в нашей системе образования употребляются такие слова, как ⁇ Киндергартен ⁇ в том, что наша система зародилась в Пруссии несколько сотен лет назад. ⁇ Киндер ⁇ это русское слово, означающее дети, а ⁇ Гартен ⁇ означает ⁇ Сад ⁇ Другими словами, ⁇ Сад ⁇ где растут дети, которых государство должно обучить путем внушения определенных идей. Эта система была создана, чтобы отнять ответственность за обучение у родителей и воспитать детей так, чтобы они наилучшим образом служили желаниям и потребностям государства. Что обозначает слово «начальный»? «Мой умный папа говорил». Первая ступень школы называется начальной, потому что мы, учителя, изымаем из процесса обучения предмет интереса и разбиваем его на первоначальные знания, благодаря которым он возник. Но исключая предмет интереса, мы делаем процесс обучения скучным. Дальше он пояснял свою мысль на примере. Представь, что ребенка интересует дом, но ему предлагают изучать его не как цельный предмет, а как результат соединения первоначальных знаний, необходимых для его постройки, таких как математические расчеты, научные разработки и архитектурное творчество. В результате в школе хорошо успевают те ученики, которых интересует математика, наука и творчество как самостоятельные предметы. Но ученику, которого интересует реальный предмет, в данном случае дом, становится скучно. Учащегося лишили предмета интереса и оставили для изучения только зачатки знаний, необходимых для его создания. Вот откуда возникли термины «начальная школа» и «начальное образование». И вот почему многим ученикам скучно в школе. У них отняли предмет интереса. А мне кажется, рост популярности домашнего образования и числа частных школ, объясняется несколькими причинами. Эти системы отбирают право управления образовательным процессом у государства и возвращают его родителям и ребенку. Теперь немножко о другом. В эпоху феодализма в Японии мои предки по отцовской линии принадлежали к сословию воинов или самураев. Но вскоре после того, как стараниями комодора Перри была начата торговля с Западом, феодальная система стала распадаться. Представители отцовской линии начали сходить с тропы самураев и переквалифицировались во врачей. Врачом должен был стать и мой дед, но он сбежал на Гавайи и таким образом нарушил династическую традицию. Хотя дед и не был врачом, но он хотел, чтобы мой отец поступил в медицинский институт, однако тот тоже не пошел по стопам предков. Когда я спросил отца, почему он не стал врачом, то услышал, когда я учился в средней школе, меня заинтересовало, почему многие одноклассники внезапно перестали посещать занятия. Кажется, только вчера человек сидел в классе, А сегодня его уже нет. Я удивился и стал задавать вопросы школьному руководству. Вскоре я узнал, что владельцы сахарных и ананасных плантаций выдвинули перед школьной системой требования проваливать на экзаменах как минимум 20% детей-переселенцев из Азии. Таким образом, плантаторы обеспечивали себе стабильный приток неквалифицированных рабочих. Когда я это узнал... Моя кровь вскипела, и я решил избрать не медицинскую, а преподавательскую карьеру. Я хотел добиться, чтобы система давала каждому ребенку шанс получить хорошее образование. Я был полон желания сразиться с большим бизнесом и правительством, чтобы гарантировать каждому ребенку как можно более высокий образовательный уровень. Мой отец всю жизнь боролся за изменения в системе и в конечном итоге потерпел поражение. В конце своей жизни он был признан одним из двух крупнейших просветителей за 150-летнюю историю образования на Гавайях. Несмотря на то, что его заслуги были высоко оценены людьми, работающими в системе, сама она в целом оставалась прежней. Как я уже говорил, эта система была создана для выживания, а не для перемен, не говоря уже о том, что многим людям она сослужила плохую службу. Она обеспечила превосходные результаты для тех 30% учащихся, которым было удобно в рамках системы. Проблема в том, что существующая система создавалась сотни лет назад, в аграрную эпоху, когда не было автомобилей, самолетов, радио, телевидения, компьютеров и интернета. Она не способна идти в ногу с технологическими и социальными переменами. Эта система сильнее динозавра, так же безжалостно, как аллигатор. Вот почему мой папа неустанно руководил нашим обучением, на дому говоря, получать хорошие отметки не так важно, как найти свой талант. Другими словами, каждый ребенок учится по-своему. Дело родителей терпеливо и тщательно искать способы обучения, которые больше подходят их ребенку а затем поддержать разработку этим ребенком его собственной формулы победы в учебе. Каждый раз, глядя на младенцев, я вижу юные таланты, стремящиеся к учебе. Несколько лет назад мне приходилось наблюдать, как эти юные таланты скучают в школе, задавая себе вопрос, почему их заставляют изучать вещи, которые им кажутся совершенно бесполезными. А многие ученики говорят о чувстве обиды, возникающем, Из-за того, что на основании отметок по предметам, которые их не интересуют, им приклеивают ярлыки «умниц» или «тупиц». Один молодой человек сказал мне, дело не в том, умен я или нет, мне просто неинтересно. Сначала скажите мне, почему я должен заинтересоваться предметом и как он может мне пригодиться, и тогда я, может быть, стану его изучать. Проблема гораздо шире, чем просто низкие отметки. Мой умный папа, конечно, понимал, что они вряд ли могут каким-то образом повлиять на будущее ученика. Но его заботило, насколько сильные влияния могут оказать неудовлетворительные отметки на самооценку ученика и его уверенность в своих силах. Он часто говорил, многие дети переступают порог школы, полное желание учиться, но вскоре бросают ее, научившись только ненавидеть школу. Он советовал. Если у родителей есть хоть один ребенок, начинающий ненавидеть школу, то самая главная задача родителей на этом этапе жизни ребенка отнюдь не в том, чтобы любой ценой улучшить его отметки. Самая главная задача родителей — любой ценой сохранить в ребенке Богом данное стремление учиться. Определите природные таланты ваших детей, узнайте, чему им учиться интересно, пусть даже и не в школе. Современная действительность такова, что детям предстоит усвоить гораздо больший объем знаний, чем в свое время предстояло нам. Если им это не удастся, они никогда не усвоят две важнейшие формулы победы, о которых мы поговорим выше. Вот почему, как я думаю, формулы победы в учебе, разработанные для ваших детей дома, гораздо важнее отметок, которые они принесут из школы. Как говорили оба моих папы, твое настоящее обучение начнется, когда ты закончишь школу и вступишь в реальный мир.